было сделано несколько дополнительных пожертвований, поэтому даже в отсутствии особой оголоски подготовка была проведена самой основательной. В Бостон для погрузки на суда были доставлены собаки, сани, механизмы, лагерное оборудование и припасы, а также в разнообразном виде наши пять самолетов. Мы обеспечили себя всем необходимым для достижения своих целей. И во всем, что касается припасов и экипировки,